Как разбиваются мечты. Все дети моего поколения мечтали о романтических профессиях: от космонавта до покорителя целинных земель. Я же мечтала быть леди, а потом уже пианисткой. К мечтам о музыкальной карьере прилагалось длинное блестящее платье, белый рояль, шквал аплодисментов и абсолютное отсутствие усидчивости. А поэтому сначала леди. В моих замусоренных мозгах сложилось убеждение, что леди должна быть необычайно красива, обладать изысканными манерами, уметь танцевать, носить вечерние наряды и украшения, выходить в свет и бывать на приемах у самой королевы. А там все и леди, и джентльмены должны бродить по роскошному залу и обсуждать инфлюенцию и погоду. Я мечтала быть леди два месяца. Пока в наш город не приехал театр с пьесой Оскара Уальда «Как важно быть серьезным». Когда зрители уже собрались, выяснилось, что дверь в оркестровую яму закрыта на огромный амбарный замок и задавлена всяким хламом. Первые джентльмены в моей жизни, оркестранты во фраках, с христианским смирением по одному прыгали в яму прямо со сцены – как пингвины прыгают с альдина в океан. Последний спихнули в яму упирающуюся в виолончелистку в бархатном платье и бережно передали ей инструмент. Потом на сцену вышел дирижер, разъяренный, с красными пятнами на лице, и обреченно сиганул к оркестру прямо с авансцены. Мне было обидно. Публика веселилась. Моя мама ежилась от неловкости. Главную леди в спектакле играла как указано было в программке засл арт респ Парторг. Ее поведение на сцене зачеркнуло мой ванильно-кружевной образ леди навсегда. Она изо всех сил демонстрировала хорошие манеры, декламировала текст неестественным индюшачьим голосом, ошивалась в мужском обществе, одетая только в пеньюар, и мотала перед носом собеседника, ярким лохматым веером. Публика, завороженная ее манипуляциями с веером, почти не слушала текст в сочном украинском переводе. биса, цикляти гроши». Джентльмены загребали ногами, чесали в затылках, шмыгали носами, валились на стулья, не поддергивая брюк, Играли густо обведенными глазами и по-опереточному хихикали, как субретки. Единственным джентльменом выглядел актер, игравший лакея. Галантный, молчаливый, деликатный и немного рассеянный. Поднося ему цветы, я убедилась в том, что он мертвецкий пьян. Тогда я поняла истину. Чтобы играть леди, надо прежде всего ею быть. Другими словами, чувствовать горошину через семь пуховиков. С тех пор моя мечта потускнела и сменила русло. Месяца три я хотела быть трамвайным кондуктором, пока не посмотрела фильм «В 17 семнадцать мгновений весны». Но это уже другая история.